Глава шестнадцатая Прошло пару дней, и за это время Зольберги и впрямь совсем уж распалились, начали хватать чуть ли не каждого подозрительного типа, кто чисто теоретически мог сотворить подобное. Но и Сигурд оказался абсолютно прав. Терпеть такое король не стал, и почти сразу после вызова главы рода к нему на ковер все затихло. Нет, поиски, наверное, не прекратились, но действия стали намного аккуратнее. Эти импровизированные выходные я провёл просто превосходно. Всё же иногда нужно давать волю своей лени и предаваться ей в полной мере. Именно этим я и занимался. Но всё рано или поздно подходит к концу. Вот и мой отдых закончился, как только прибыл посыльный от офиса Золотой молнии. Именно его я и ждал, хотя и не надеялся, что тот прибудет так рано. Поездло Так что я быстро покинул этот гостеприимный дом, отправившись в офис. Там меня уже ждали. Быстро пройдя в чьй-то кабинет, что я и выступал сегодня местом встречи. А я уж было думал, что вы обманули. Кмыкнул знакомый паренёк, сидящий на стуле, и сейчас внимательно рассматривающий меня. Да, это был тот самый беспризорник, которого я нанял, чтобы найти съезного наёмников. На бумажке написал адрес офиса Золотой молнии, но их самих предупредил, чтобы случайно не прогнали его, и как только прибудет, тут же сообщили мне. Ничего вмешивать в дела магнасов, а то ещё введут у меня будущую шпионскую сеть в городе. Я всегда честен со своими людьми, мыкнул я, присаживаясь напротив него за стол. Итак, вам удалось что-то выяснить? Не есть такое, утёр он сопли под носом. Это было очень сложно, честно говоря. Всё получилось почти случайно. Мужик полностью изменил стиль в одежде, со стороны его не узнать. Но один из наших услышал знакомый голос, и когда присмотрелись к мужику внимательнее, поняли, что это действительно он. В общем, мы свою часть сделки выполнили. Но раз выполнили, то и я выполню свою, ъмыкнул я, кинув ему мешочек с монетами. Рассказывай всё, что знаешь. Ни вопрос, радостно скользнул он, заглянув в мешочек. после чего быстро спрятал его где-то в складках одежды. Я приставил к нему парочку наших парней. Лезть на рожон не будут, но приглядуют за ним. Пока есть список тех, с кем он общался. Ну а в основном это просто торговцы на рынке. Еще нашли дом, где он живет. Неплохо, кстати, устроился. Домик-то этот на бронзовой улице хороший такой двухэтажный. Далеко не каждый может подобным себе позволить. Внутрь не лезли, но если надо будет что-то оттуда вытащить. То это только за дополнительную плату. Не стоит. Ухмыльнулся я. Там наверняка магическая защита. Не вашего уровня работа. Маги, ш маги, тупые эти ваши маги. Защищают обычно только двери да окна, идиоты. И есть ведь столько способов проникнуть в дом иным способом. Сделать небольшой подкопчик, разобрать черепицу на крыше и пролезть там. Самая простая, когда эти идиоты оставляют проход для домашних животных. Обычно ключ-пропуск вешают им на ошейники. С таким пробраться внутрь не проблема, надо только животинку с первого поймать. Можно много раз так. Вдруг резко осекся он, с подозрением посмотрев на меня. В общем, чисто теоретически это несложно провернуть. Ха. Да, чисто теоретически. И двоих смогут сдержать свою улыбку. А местные ребята весьма изобретательны. Да, это не сработает на домах сильных магов и главных особняках. Там защита совсем нового уровня. Но вот простейшую магическую защиту вполне можно так обойти. Интересно работают. Ну так что? Нужна помощь? Работаем чисто. И ты вот так просто предлагаешь мне подсудное дело? Не боишься, что подставлю? С интересом посмотрел на пацана. Фиг докажешь. В крайнем случае заметут только одного. Но всегда можно продаться тем, кто просто залез по грессу. Да я не чувствую я, что вы обманите. Есть у вас что-то такое, будто один из нас. Да интуиция меня никогда не подводила, иначе не выжил бы так долго на улицах, покачал он головой. А интуиция у него и вправду отличная. Почувил же как-то. Или это я не все свои старые привычки вытравил просто. Ну да неважно. Хочет заработать. Я позволю ему это сделать, но на моих условиях. Проникать в дом мне не нужно. Однако есть другое предложение. Что скажешь, если я предложу вам самое ценное, что только может быть будущее? С интересом смотрю, как меняется выражение лица парня. Вам выделят целый дом примерно в том же районе, где сейчас обитаете, обеспечат продуктами, платить тоже будут. Тем, кто уже вырос и настало пора искать дело в жизни, я предложу лучший вариант, чем идти в одну из банд. В моей фирме всегда нужны работники, как образованные, так и просто бойцы или грузчики. Тем, кто хорошо покажет себя в предстоящем обучении, шанс зажить нормальной жизнью. Но от вас будет требоваться только продолжать делать то, чем вы занимаетесь сейчас, то есть бродить по улицам и очень внимательно собирать всю возможную информацию. Это звучит слишком хорошо. Хотя я и не чувствую в этих словах лжи. Зачем это тебе? Нахмурился пацан, с подозрением рассматривая моё лицо, будто ища там ответы. Ты был прав. Я сам бывший безпризорник и понимаю, как вам живётся. Так почему бы и не помочь, если могу? Тем более, что свою выгоду я получу. Сам должен понимать, информация стоит очень много, и пусть что-то действительно важное вы вряд ли сможете узнать, но даже слухи бывают очень полезны. Да и хорошие работники действительно никогда не бывают лишними. Если не знал, эта фирма принадлежит мне. Мне надо подумать. Мы должны обсудить это всем вместе. Такие вопросы не решаются в одиночку. Задумчиво протянул он: Как знаешь, я не тороплю. Когда будете готовы, просто сообщите местному управляющему, он все устроит. Хорошо. Парень поднялся и собрался было уходить, но будто что-то вспомнил, вернулся ко мне и передал бумажку. Расположение дома. Также отметили там оптимальные места для входа и расписание соседей. Мы всегда тщательно исполняем свою работу. И я подумаю. После этих слов он удалился, но я знал, что парень вернется. и от подобных предложений не отказываются. Он и сам это понимал, но не мог признаться сразу. Но я просто улыбнулся. Всё прошло точно так, как я и хотел. Каждый получит выгоду из этой сделки. Почему-то вспомнился мир той души, которую я когда-то поглотил. Там был и народ, если бы узнал, начал возмущаться, что используют детский труд или что-то подобное. Мог бы просто так всем помогать. Хэ. Какие же они глупые. Мезея помогает человеку просто так. Он должен отрабатывать, и неважно как. Пусть даже это будет какая-то мелочь. Иначе из этих детёнышей вырастут любители халявы, что всю жизнь будут ждать, что им всё принесут на блюдечке. Даже представлять такого не хочу. Нет уж. Это равноценный обмен. Я им помогаю выжить, а они предоставляют информацию о верных работниках в будущем. Хорошая сделка. Предупредив управляющего о моей договоренности, я покинул офис. Сразу же сообщил Сигу и Агни о том, что обнаружил того типа. Мы, конечно, и в одиночку все провернуть, но они бы точно обиделись. Да и подстраховка не бывает лишней. Так что ближе к вечеру, когда начало темнеть, мы уже стояли в переулке рядом со значенным домом со светом в окнах. Ну что, у нас только два варианта. Будем следить за ним на дежге, что он выведет на заказчика. Лево быстро проникаем, хватаем и допрашиваем. Что выбираем? Озвучил я общую мысль. Второй вариант. Такие люди никогда лично не встречаются с заказчиком, слишком опасно. Максимум сможем перехватить послание. Ну и может узнаем, кто еще работает на них. Но нам нужен именно наниматель, без этого все не имеет смысла. Так что только допрос, морщился Сик. Поддерживаю, кивнула Алла Власка. Ну тогда погнали. Можно было бы, конечно, дождаться ночи, но не вижу в этом смысла. Мужик не маг. Сопротивление не сможет оказать нормального. Главное всё провернуть быстро. После этих слов мы быстро окружили дом с разных сторон и по сигналу просто вломились внутрь. Заняло это буквально секунду, ведь я использовал магию для ускорения и застал мужика в скакищем с кресла, но сделать он уже ничего не успевал. Как был оглушён слабенькой молнией. Быстро ты Тихо присвистнул Сиг, смотря на валяющегося мужика. Только не слишком ли шумно? Не волнуйся, соседи ещё не дома. А остальным плевать. Стража тут тоже не частые гости. Дай лучше поднимем эту тушку и тщательно расспросим, что мы сделали вместе с Сигом, усадив тело вновь в кресло. Только теперь привязали мужика прямо к нему. Ну, приводи в сознание. Ты же его вырубил. Кмыкнул здоровяк. Так что я поступил как обычно. Клин к лину мышибают. И ещё одна маленькая молния заставила пленника резко взбодриться. Что? Кто? Резко замолчал он, взглядев на нас. Мужик, давай не будем играть в эти стандартные игры. Пытки и прочее слишком скучно. Просто расскажи всё, что мы хотим знать, глядя ему прямо в глаза, ровно проговорил Сигурд. Магнус, значит, нашлись уже. А я предупреждал, что мне залечь на дно надо, да подальше отсюда. Тяжело выдохнул он. Обещаю, если всё расскажешь, останешься в живых. Ты ведь только посредник, нет смысла тебя убивать. Но и на свободу тебя никто не отпустит, сам всё понимаешь. Скажи ей, иначе и ты первый бы не поверил в это. Выбор за тобой. Будет по-хорошему или по-плохому, оскалился Сигирд. Идиот ты. Те же ли думаете, что я способен предать? выхотнул он, после чего резко выкрикнул: "Во славу Господина!" Резко дёрнул челюстью, будто что-то кусая, и моментально замер. Его тело больше не подавало признаков жизни. Твоё же. Я бросился к мужику, но было уже поздно. Он убил себя. Резко скривился Сик. Надо было догадаться, что подобное возможно. У меня есть противоядие, вот только всё прошло уж слишком быстро. Такой едят яд... очень недешёвое удовольствие. Если использовали его на обычном свидном, то против нас работает кто-то очень богатый. Проблемно. И что теперь делать? поморщился Агн. Наша последняя зацепка исчезла. Стоит взять яд на проверку, чтобы потом узнать, кто мог подобное раздобыть. Ну и обыскать дом. Вдруг что-то обнаружим. Да, так и сделаем. И два смог убрать с лица разочарования стик. Всё равно уже ничего не справишь. Будем искать другие зацепки. Поиск начался. Вот только получился он не столь полезным, как я рассчитывал. Нет кое-что я с собой забрал. Нет, ну если обнаружил несколько мешочков с золотыми монетами. То грех оставлять их на том же самом месте, тем более что сами мешочки стоит изучить внимательней. Ну а золото? Что золото? Металл как металл, никаких следов на себе он не несёт, так что, пожалуй, просто оставлю его себе. Ну, не выкидывать же его. Это было бы кощунственно. Были ещё тут некоторые ценные вещи, но брать я их не стал. Сильно много мороки с продажей. Да и пришёл я сюда не грабить. А золото это другое. Золото есть золото. Я не мог оставить его валяться тут просто так. Душа просто не позволила бы. Пусть я и умею сдерживать свои порывы, но в этот раз просто не стал. Не имеет смысла. В остальном же ничего необычного. Я использовал магическое зрение, простукивал подозрительные стены, но никаких тайников или секреток. Дом был слишком уж стандартен. Не удивлюсь, если это лишь один из десятка подобных домов, в которых живут такие вот посредники. или использоваться для других дел. Он не выглядит особо живым, разве что на кровати явно ещё недавно спали. Где-то спустя час мы собрались на том же самом месте возле тела. "Ну что?" с надеждой спросил Сик. "Ничего. И у меня тоже," пожала плечами Флейм. "Будто и не жил тут никто. Ты никого тоже не обнаружила?" "Ну разве что значку, спрятанную в одной из книг. Впрочем, это было ожидаемо." Если бы он пошел на самоубийство, то точно знал, что мы не сможем ничего обнаружить. Но «Ну, мы не проверили еще кое-что. Кивнул я на самого нашего бывшего пленника. Эх, не хотел я этого делать, скривился Сик, но все же наклонился, чтобы обыскать его одежду. Стоп! резко остановил я его. А так ни края одежды, которую ты сейчас держал. Этот? удивленно спросил Сик, сделав, как я попросил. И нашему взору предстала тюровка. Совсем небольшая, в пару сантиметров. Вот только я уже сталкивался с подобной картинкой раньше. Черное солнце. Твою ж, я помню этот символ. Тогда во время испытания гробницы были люди с подобным. Это же, вспомнила Флэйм. Да, это черное солнце. Если кратко, это какой-то культ, поклоняющийся Люциусу. Но многого я о них не знаю. Вот только уж слишком часто я с ними встречаясь, и постоянно они нараве от доставить проблем. Вот и сейчас. Вот только с каким родом мы не связаны. У нас и сильнейших кланов официально никто не почитает Люциуса. Да и из тех, что послабее, пожалуй, тоже. Кто-то из них, возможно. Но хоть какая-то зацепка. Вряд ли он сделал эту тыровку просто так. Но одно могу сказать точно: если тут замешано Чёрное Солнце, то ничего хорошего ждать не стоит. Поморщился я, разглядывая это тату. Это закрытая информация, но вам могу довериться. На самом деле, во время подготовки к восстанию мой брат тоже сотрудничал с ними. Он сам рассказал об этом. Правда, после его поражения все известные ему связи свалили из страны. Так что узнать многое мы не смогли, призналась Агни. Проблемно. Стоит рассказать отцу об этом культе? Может, он что-то знает? задумался Сик. Ладно, давайте валить отсюда. Погоди. Когда уже было собрался уходить, мой взгляд зацепился за один вполне привычный элемент интерьера. Агне, можешь потушить камин? Конечно, тут же использовала она свою магию, чтобы подавить огонь в камине. Ах, надеюсь, это я делаю не зря. Вздохнув и пригнувшись, залез прямо на угле и активировав артефакт светильник, поднял голову. Труба, уходящая вверх, была полностью покрыта чёрной сажей. Вот только мне вспомнилась одна деталь, оставшаяся в моей памяти. Иногда бывает так, Что если в камине сжигают какие-то бумаги, то небольшая часть может остаться и взлететь на горячем воздухе вверх. И я оказался прав. Несколько таких покрытых сажей небольших кусочков бумаги и вправду прилипли к внутренней стороне трубы. Собрав их, я аккуратно вылез наружу. Хотя даже с предосторожностью всё равно перепачкал одежду сажей. Ну да ладно, почищу потом. Сами кусочки бумаги я выложил на столик рядом. Если честно, то ничего интересного. Чаще всего это были самые уголки писем, на некоторых даже сохранилось пара слов. Но без контекста они были слишком нейтральны. Разве что саму бумагу попытаться проверить. Вдруг она окажется какая-то особая, производимая только в одном месте. Шансов мало, но всё же. Разочарованно выдохнув, я поднял голову, чтобы увидеть, как побледнело и замерло лицо Сигурда, когда он смотрел на один клочок бумаги. В его глазах читалось нузнавание. пожало именно оно выцепив взглядом нужный кусок бумаги на котором и остановился взгляд моего друга я заметил на нём лишь одно ничего не говорящее слово необходимо причём написанное с ошибкой вместо буквы е кто-то поставил букву и этого не может быть просто не может быть шептал себе под нос сигурд продолжая смотреть на этот кусочек бумаги а потом схватив этот кусочек резко рванул наружу и мы рванули за ним след Перед этим аккуратно собрав остальные бумажки, в таком состоянии друга оставлять просто нельзя.